Заключительный аккорд. Радость, которую ты желала. Ева улыбается на рассвете. Часть 1 «Эй, Ада, что это?» Шепнула Сержес на ухо подруги. Затаев дыхание, они скрывались в комнате класса 1b. Сержес немного раздвинула занавески открытого окна и, не обнаружив Химер, выглянула наружу. «О чём ты? Там ничего нет!» Поменявшись местами Сержес, Ада посмотрела в окно, но увидела только абсолютно черное небо, бесконечно разлившееся во все стороны. «Нет! Посмотри туда!» Сержа с пальцем указала в сторону школьного двора. Несколько секунд Ада смотрела в указанном направлении. Небо там искривилось. «А?» Ада наконец поняла, что хотела исказать одноклассница. Это было не небо. То, что она приняла за небо, на самом деле было пламенем сине-фиолетового цвета. Освещавшая двор пламя цвета ночи поднималась в воздух и соединялась. Огонь сосредотачивался в одной точке, подобно гигантской воронке. Незаметно для всех в небе родился тускло-сияющий канал. Ада не замечала его до сих пор именно потому, что он был невероятно большим. «Что это? Что за неизвестный канал? Он огромен! Я ещё никогда не видела настолько бросающегося в глаза канала!» Сияние врат росло и неожиданно разорвалось. Это значило, что песнопение было завершено. «Что?» Мео обессиленно прислонилась к ограждению крыши. Она ясно видела момент полного открытия канала. Истинные духи, призываемые высшими благородными ариями, очень различались между собой. Но у них было одно общее свойство. Что гидра, что зелёные виверны, все призванные существа такого рода были абсурдно большими. «Насколько же громадное существо появится из такого канала?» Мео всматривалась настолько внимательно, что даже перестала моргать, но хоть врата раскрылись, из них ничего не вышло. «Неужели она провалилась? Она хотела проверить своё предположение, но поскольку освещавшее двор пламя исчезло, всё вокруг снова погрузилось в кромешную тьму. «Что случилось?» Единственное, что она увидела – гигантскую вломившуюся во двор тень. Она не знала причины, но монстр почему-то сменил направление и теперь двигался туда. Если песнопение провалилось, то больше ничего сделать было нельзя. Времени на ещё одну высшую благородную арию уже не было, Гидра приближалась к центру двора. Именно там недавно находился Нейтс. Но сейчас из-за темноты Мио не могла различить его фигуру, она не была уверена, что он смог сбежать. «Более того, я не хочу его видеть. Если освещение восстановится, и Нейтс ещё будет там». Однако, словно насмехаясь над ней... Работавшие с перебоями неоновые огни включились именно в этот момент, вновь осветив Академию. Весь двор снова был залит ярким светом. «Прошу, пусть его там не будет. Пусть он уже убежал!» Свет слепил её, но она всё равно вгляделась в центр двора, и тогда у неё закружилась голова. «Быть не может!» Он по-прежнему был там. Более того, рядом с ним стояла её подруга, которая должна была отдыхать в зале. «Нэйт! Клолу! Бегите!» — прокричала она с крыши. Разумеется, её не могли услышать. И всё же ей оставалось только кричать. «Сейчас их троих раздавит чудовище!» «Стоп! Троих?» глаза не подвели её. Мальчик в тёмной синей робе — Нэйт. Девушка в белом платье — Клюэль. Но рядом с ними стоял кто-то ещё. Абсолютно чёрный человек. Как будто всё его тело было укутано в чёрную одежду. «Кто это?» Не может быть. Неужели? Я думала, что истинный дух ночи непременно окажется чем-то громадным. Этого не может быть. Оно появилось не из канала. Когда канал открылся, это нечто поднялось из тени Нейта. Трёхмерная тень медленно выпрямила спину, но всё равно она явно была небольшой. Почти как сама Клюэль. Нет, она была даже ниже девушки. Стоявшая перед Клюэль нечто имело вид человека, Абсолютно чёрная, но при этом выглядящее прозрачным тело Человек, окутанный тенью. Кроме того, фигура казалась женской. Если можно было как-то её описать, то ближайшая аналогия – девочка, полностью залитая чёрной краской. Но пока Клюэль внимательно рассматривала её, стоявший поблизости мальчик неожиданно пошатнулся и упал. нейт Мальчик уже почти упал на спину, но Клюэль успела в последний момент подпереть его правым плечом. Сколько бы она ни звала его, ответа не было. Его глаза оставались закрытыми. Он потерял сознание? Как не вовремя. Гидра уже совсем рядом. Видимо, он перестал чувствовать напряжение и расслабился. Клель повернула голову. Она не заметила, как истинный дух ночи оказался прямо рядом с ними. Но его надо похвалить. Хорошо держался. Дух протянул тень в форме руки и нежно коснулся пальцами лица мальчика. «Ты истинный дух ночи?» «Похоже, что так, Клеэль». Клеэль очень удивилась тому, что её внезапно назвали по имени. «Одно дело божественная птица, которую я сама призвала, но откуда истинный дух ночи знает моё имя мне сказала вон то дитя». Истинный дух поднял голову и посмотрел вверх. Там, в усеянном звёздами ночном небе, как будто сливаясь с ним, махало крыльями какое-то гигантское существо. На первый взгляд, по размеру оно могло даже сравниться с Гидрой. Огни Академии светили парящие в воздухе силуэт. «Это дракон?» Гидра ускорилась. Её приближение создавало трещины в земле. Заметив её боковым зрением, истинный дух ночи вновь посмотрел в небо. «Арма, я займусь этим противником. А ты помоги Клюэлина эту спрятаться». «Понял». Бас прозвучал подобно самой низкой клавише трубного органа. Что это за вибрация у меня в голове? Это действительно голос? Нет, есть вещи поважнее. Арма? Я знаю это имя. Не может быть. Вот этот дракон? Я же говорил, что я не ящерица. Но времени на пустые разговоры у нас нет. Она идёт. Угольно-чёрный дракон приземлился рядом с Куэль. Порыв ветра мягко качнул её волосы. Ева, оставляю всё на тебя. Девчушка... «Скорее тащи Нейта сюда и залезай!» Клеэль На мгновение Клюэль посетила иллюзия, что за спиной у неё стоит человек. Обратившийся к ней голос не был смутным, как у Феникса и Армы. Звучавший позади голос был таким же, как у любого обычного человека. «Огромное тебе спасибо. Нейт ни за что бы не сумел призвать меня в одиночку. Я здесь только потому, что ты была с ним. Благодарю. Если сможешь, пожалуйста». Продолжай помогать моему мальчику и дальше. Моему мальчику? Мне кажется, так обычно не говорят. Она сказала это так, будто речь шла о её ребёнке. Такие слова о людях не очень подходят истинному духу, разве нет? Прежде чем Клюэль определилась, стоит ли её задавать этот вопрос или нет, её тело поднялось в воздух. Дракон Света Ночи подхватил её передними лапами и взмахнул крыльями. Стой! Неси нас аккуратней! Арма схватила её, когда Нейт все ещё висел на спине у девушки. Хотя скорость полёта и была небольшой, из-за очень неудобного положения, если Клюэль хотя бы на секунду расслабилась бы, вниз могла рухнуть не только она, но и Нейт. Более того, дракон летел крайне неуклюже. Он не привык летать. Он явно проигрывает в сравнении с доставившей меня сюда божественной птицей. «Просто я очень давно не летал!» Нечуть не стыдясь, в дерзкой манере заявил ящер. Эта надменная манера речи окончательно убедила Клюэль. Сомнений больше не было. Этот дракон был хорошо ей знакомым призванным существом. Гигантская летучая ящерица. «Ты что-то сказала?» В ответ своему, как всегда, что-то переспрашивающему собеседнику, Клюэль быстро покачала головой. «Нет. Но прежде спрошу, если ты такой большой, то почему не появился с самого начала?» «Я и женщина-истока песнопения-дуэт». Пока одно крыло не призвано, другое не может выйти на свет. Впервые слышу о таком особенном типе песнопений. Но даже если закрыть на это глаза, есть другие вещи, о которых я обязана спросить. Кто такой этот истинный дух? Внизу, под ними стояла, не сдвигаясь с места, истинный дух ночи. Она чем-то отличается. Не знаю чем, но я уверена она отличается от божественной птицы и от этой ящерицы цвета ночи. Если существует какая-то черта, разделяющая истинных духов и людей, то она стоит прямо на ней. Ты назвала её Евой, не так ли? Это имя истинного духа? У него нет имени. Ева я назвал девочку, которая самовольно отбросила своё имя. Сначала они летели низко, но сейчас угольно- чёрный дракон резко набрал высоту. Несмотря на завывание ветра в ушах, Клюэля тщетливо слышала голос истинного духа, летящего с ней в лапах. Ева... «Женщина истока Тока. Та, кто подарила миру песнопение цвета ночи». «Подарила миру песнопение цвета ночи». Услышав вот, такой ответ, Клюэль посмотрела на лицо лежавшего у неё на спине мальчика. «Эм, um, то есть это был не Нейт? «Ты, наверное, уже слышала, что песнопение цвета ночи создал не Нейт его мама». «Я понимаю всё меньше и меньше. Мама Нейта уже умерла. Я знаю, что это она создала песнопение цвета ночи». Но всё же, почему истинного духа ночи зовут Ева? Но прежде чем она успела задать этот вопрос, Арма обратился к ней. «Закрой уши. Я должен кое-что сделать». «Должен сделать?» «Реветь!» Одно простое слово заставило Клэль трястись от ужаса. «Реветь? Стой! У меня же левая рука ранена. А правая держу, Нейта! Мне нечем закрыть уши, поэтому не мог бы ты немножко сдержаться?» Её желание было тщетным. Когда угольный чёрный дракон испустил рёв, калюэльный секунду потеряло сознание. «Временный хозяин одного крыла, имя мне Армадеус, тот, кто обнажил клыки. Очарованная одинокой дочерью тёмной ночи, я призван её истинным наследником. Повинуясь песнопению ночи, я возвещу об этом миру». Его голос был слышен не только в Академии, он достиг всех концов света. Не став преследовать улетевшего в небо дракона, Гидра сосредоточилась на оставшемся на земле маленьком истинном духе. Она чувствовала опасность от огромного дракона, но по-настоящему неприятен был стоявший перед ней крошечный истинный дух. Именно в нём она ощущала какую-то угрозу. Гидра исторгла обжигающее дыхание, вновь превратив двор Академии в огненное море. Место, где только что стоял истинный дух ночи, было полностью выжжено. Маленький истинный дух исчез, не оставив следов. И прежде чем Гидра успела хоть что-то осознать... «Извини, эта школа — очень важное для меня место», — раздался голос над головами огромного монстра. Пять голов развернулись на голос, пытаясь рассмотреть врага. «Позволь высказать тебе мою благодарность, ведь сейчас я могу делать всё, что пожелаю». Вскоре все 10 глаз неотрывно уставились в одну точку на краю школьного двора и находившуюся на высоте 20 метров над землёй. Там, на одном из осветительных столбов, гордо возвышался абсолютно чёрный истинный дух. «Эй, Миррор, нам отоснится?» Забыв даже вытереть пот со щёк, Засель наблюдал за драконом у себя над головой. Угольно-чёрный ящер, махавший крыльями на фоне неба, закрытого занавесом цвета ночи, был невероятно большим и величественным. Несомненно, он призванное существо — Но к какому цвету относится этот истинный дух? Я сейчас вспомнил кое-что из далёкого прошлого. Очень далёкого прошлого. Вздохнул учитель в очках. Какое совпадение. Я тоже. Зессель тоже вздохнул и продолжил наблюдать за истинным духом цвета ночи, даже перестав моргать. Он вспомнил дремавшие в глубине его памяти больше десяти лет слова «Я хочу песнопения цвета ночи». Во времена, когда он учился в Лифанде, в классе была одинокая, ни с кем не общавшаяся, сидевшая в конце комнаты девочка. Когда он посвятил себя красным песнопением, Миррор – синим, а Энн – белым, одна-единственная девочка изо всех сил продолжала стремиться к несуществующему цвету. Но это невозможно. Прежде всего, если бы она и правда завершила песнопение «Цвета ночи», то её имя уже давно бы гремело по всему миру, точно так же, как и радужного певчего.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 <смех> как такое возможно?» Громко засмеялся Зессель, приложив руку ко лбу. Что-то вытекло у него из глаз. Ему оставалось только насмехаться над собой. «Девочка, презираемая всеми в классе. Девочка, отвергнутая учителями и школой. А сейчас эта самая девочка защищает нас всех. Мне нужно восхвалять её или скорбеть о ней. Что я вообще должен делать? Что же мы...» «Насколько же я была глупой!» Госпожа Джессика, здесь стояла та, кто должна была направлять учеников в укрытие, бывшая учительница Эльфанда. Ты всегда была права, не так ли, Ева-Мария? Не утирая слёз, Завуч вновь и вновь от всей души называла имя своей бывшей ученицы. «Зачем было так внезапно орать?» Прокричала Клюэль в ответ, закрывая рукой и звенящие уши. С её точки зрения случившейся было катастрофой. Девочка, которая знала о времени своей смерти. Истории подобные этой существуют повсюду в этом мире. Хотя большинство людей смиряется с таким исходом, девочка ненавидела свою судьбу. Если я исчезну, так ничего и не сделав, то зачем я вообще существую? Она хотела оставить после себя в мире нечто, что служило бы доказательством её существования. По сравнению с недавним рёвом, сдержанный голос Сармы был похож на абсолютную тишину. Он как будто разговаривал сам с собой. И девочка положила глаз на песнопение. Решив создать что-то новое, она полностью погрузилась в исследование. Но когда она уже наполовину завершила новый вид песнопений, её тело уже начала разъедать болезнь. Испуганная и беспокоящаяся девочка встретила мальчика, и эта встреча буквально изменила её судьбу. Ненадолго прервавшись, словно подбирая подходящие слова, он продолжил. Едва они встретились, мальчик предложил девочке посоревноваться с ним. Правильнее было бы сказать, что он бросил ей вызов. Кто из них первым создаст своё собственное песнопение, таково было их соревнование. И почему это изменило её судьбу? Потому что девочка почувствовала себя удовлетворённой. До этого она была совсем одинока, поскольку она знала время своей смерти решила не общаться с другими людьми. Но теперь она нашла человека, который призвал её, А если он сделал это, значит появился кто-то, кто запомнит её. А следовательно, ей больше не нужно было создавать песнопение как доказательство своего существования. Более того, её чувства начали изменяться. Эти чувства были до боли понятны Клюэль. Она знала, почему симпатизирует этой девочке. Потому что она испытала то же самое несколько дней назад. «Мне кажется, тебе очень нет быть певчей», вспомнились ей слова Нейта. Насколько же я была рада только потому, что появился человек, который признал меня. Так же, как и спасший её мальчик, она захотела стать кем-то, кто исцелеет одиночество других. К такому решению пришла девочка. Она хотела путешествовать по миру, спасая людей с такой же болью в душе, как и у неё. Но, несмотря на её желание, время девочки кончалось. К тому же она и правда хотела исполнить свои обещание мальчику и узнать, кто из них создаст своё песнопение первым. Она никак не могла осуществить оба своих желания. И тогда... Зрачки полумесяца разговорившегося существа дрогнули. Чтобы исполнить оба, девочка отказалась от своего имени. Сожаление, сомнение, зависть, плач. Сколько же эмоций смешалось в его глазах. Даже наблюдавшая с близкого расстояния Клюэль не знала ответа. Она призвала с помощью песнопений те вещи, которых желала. И тогда девочка подумала... А если я смогла, то возможно ли будет призвать и меня после моей смерти? Она по собственной воле встала во главе созданных ей песнопений, другими словами, стала истинным духом. Такое вообще возможно? Это не то, что можно сразу же принять. Но тогда почему? Казалось, что глаза рассказавшего это существо могли убедить кого угодно поверить вопреки сомнениям. Нет, они заставляли верить ему, и их наполняла холодная прекрасная грусть. Это случилось на самом деле? Кто знает. Может быть, ничего такого и не было, и это просто сказка. Но... Уголки пасти дракона немного натянулись. Его выражение лица не было настолько ясным, как у людей. Но Клюэль все поняла. Несомненно, он улыбался. Недавний рёв был моим прощальным подарком этой девочке. Этой девочке? Клюэль не смогла задать вопрос. У неё окончательно ум за разум зашёл. Итак, сейчас мы разберёмся с химерами. Держись крепче. Сейчас. таскай нас с на Нейтом? Это тебе не шутки. С твоим неуклюжим полётом даже просто летать-то страшно. А ты ещё и собираешься вести воздушный бой? Сколько бы жизни у меня не было, их всё равно на это никак не хватит. Это отличный шанс доказать тебе, что я не просто ящерица. Ты так не думаешь? Ты меня даже не слушал. Ты. Гигантская ящерица цвета ночи с крыльями. Истинный дух широко улыбнулся, но его нынешняя улыбка, в отличие от предыдущей, явно была вредной. Итак, стоявшая на железном столбе истинный дух ночи осматривала Академию. Повсюду были видны языки пламени, и учебные корпуса, и другие здания, все были частично разрушены. В небе всё ещё осталось немало химер. Как вы посмели настолько разбушеваться? Пожалуйста, защити школу! Таково было желание певчего. Истинный дух призвано, и поэтому обязана исполнить его. Но кроме этого было ещё кое-что. Если принять во внимание собственные чувства духа, то Гидра совершила непростительное преступление. «Значит, именно ты виновата в том, что у него сломана рука. Это наша первая встреча спустя 10 лет, и портить её – тяжкий грех». Женщина истока спрыгнула со светительного столба. В её голосе был слышен гнев, но кроме него ещё и едва заметная радость.